Что вы думаете, пишет Цицерон, Стараясь, очевидно, заглушить свою по этому поводу печаль, он восклицает. О, превосходный дар этого возраста, раз он уносит у нас именно то, что в молодости наиболее порочно. Ибо, утверждает он, прошу заметить, как он от бессильной горечи становится похож на советских моралистов. Всяческие пагубные страсти, кои нас обуревают, требуют утоления. Отсюда случаи измены Отечеству, отсюда случаи неспровержения государственного строя, отсюда тайные сношения с врагами. А значит, мы должны быть глубоко благодарны старости за то, что она избавляет нас от неподобающих желаний. Зато поэтому старость и не знает, опрометчиво пишет Цицерон, опьянение, несварение и бессонницы. Ох, как она это знает, злобно подумал я. А что до пагубных страстей любого вида, то природой или богом тут ужасная сотворена подлянка и ловушка. Страсти вянут медленно и неохотно, и еще терзают нас, когда на утоление уже нет сил, ни душевных, ни физических. С четвертым пунктом этого эссе я ощутил хотя и вынужденное, но согласие. Настолько ничего мы не знаем о смерти, что ничуть суждения древних не отличается от наших нынешних убогих упований. Цицерон пишет красиво и категорично. «О, сколь жалок старик, если он за всю свою столь долгую жизнь не понял, что смерть надо презирать. Смерть либо надо полностью презирать, если она погашает дух, либо ее надо даже желать, если она ведет туда, где он станет вечен. Чего же бояться мне?» если после смерти я либо не буду несчастен, либо даже буду счастлив». Дальше Цицерон сообщает, что его личная душа всегда направляла свой взор в будущее, словно намеревалась жить тогда, когда уже уйдет из жизни. «Поэтому же, — пишет он, — все мудрейшие люди умирают в полном спокойствии. Их души как бы проницательно чувствуют, что отправляются в некий лучший мир». И далее наткнулся я на благородную, достойную великого римляна фразу «Если я здесь заблуждаюсь, веря в бессмертие человеческой души, то заблуждаюсь я охотно и не хочу, чтобы меня лишали этого заблуждения, услаждающего меня, пока я жив». Я благодарно и разочарованно простился с Цицероном и почти немедленно наткнулся на лукавый чей-то афоризм, что старость – штука неприятная, Но это единственный способ жить долго. Говорить излишне, как унизительно старение пакосным обилием телесных недугов. Словно тело начинает мстить за многолетнюю беспечность, а то и полное пренебрежение к нему. Мы все покорно платим этот возрастной налог. Отсюда может быть и любопытство стариков болезням сверстников. Мы словно проверяем наше равенство перед безжалостной природой. И все-таки необходимо помнить, что уже есть радости, в которых, безусловно, мы должны себе отказывать. Я говорю о несомненном удовольствии со вкусом и подробно излагать, где именно, когда и как у тебя что-то болит, свербит, шпиняет, ноет или дергает. Или какая именно физиологическая нужда вдруг остро прихватила тебя в самом неудобном месте и в неподходящее время. Не забывать о чувствах собеседника – Завет целебный для растущего склероза. Однако же, заговорив о неминуемых недугах, я с надеждой вспомнил дивнюю давнишнюю мысль, что все болезни от нервов. Сегодняшняя медицина подтверждает эту старинную мудрость. Болезням чисто телесным, говорит наука, нас ведут все неприятные переживания. Горе, тоска, страх, тревога, ненависть, обида, гнев, подавленность, печаль, Отчаяние, утрата надежд, чувство вины, унижение, озлобленность, тягостная зависимость. Легко продолжить этот список, но пора сказать о следствии. Что-то расстраивается в слаженном биохимическом оркестре организма, открывая дорогу самым разным заболеваниям. Знаменитый физиолог Ганс Силье, который много этим занимался, вынужден был написать туманно и поэтически то происходит иссекание некой жизненной энергии. О, как это знает каждый пожилой! Но что это такое, объяснить Селье не смог и честно развел руками. Два других известных исследователя опросили множество пациентов об их настроении и переживаниях накануне болезни. Сердечной, желудочной, гипертонии, многих других. И отыскали общее во всех услышанных историях. Это странное общее проявилось в неком душевном состоянии, выражающем отказ от жизненной борьбы, сдача на милость судьбы, полной утрате всех надежд, азарта, куража и желаний. Опустились руки, ничего не хочется, пусть что будет. Вот их настроение после перечисленных переживаний накануне болезни. Доктор Ротенберг, Москву сменивший на Израиль, совместно с физиологом Аршавским, выдвинули интересную гипотезу. Они предположили, что у живого организма есть некое особое свойство. Они назвали его поисковой активностью, понукающей этот живой организм избегать пассивности и покорства, непрерывно и настойчиво искать выхода, перемен, новизны. Так замечательно устроены мы творцом, что если нет в нашей жизни игры, целей, устремлений, надежд, азарта, перспектив и динамики, Словно скисает биохимия нашего организма, в результате приводя к депрессии, упадку и болезням. Мы запрограммированы двигаться, стремиться и искать, а душевное и телесное здоровье – наградой за исполнение программы. Пассивная отдача течению гибельна для живого организма, даже если нет вредоносных внешних обстоятельств. Болезни покарают за пассивность изнутри. И хотя это относится ко всем возрастам, на склоне лет это особенно существенно. Поэтому полезно все, во что играют старички, целебны все их интересы и азарт. А благостный и дремлющий покой опаснее любого увлечения и даже пьянства. Нет, упаси Бог, я никому не даю медицинские советы. Я просто вслух научно и старательно планирую свое закатное существование ибо на склоне лет блаженны те, в ком азарт участия в жизни плавно меняется на интерес к ее течению. Мне только жалко стариков, которые упрямо хорохорится и петушатся, забывая о неминуемой возрастной исчерпанности. С этим очень трудно примириться. Если высохла в голове творческая чернильница, а ты еще по привычке макаешь туда перо, то ничего уже кроме боли не чувствуешь. Но попадется иногда дохлая муха, или пепел от давно сгоревшей сигареты. Разумеется, большое нужно мужество души и ум, чтобы вовремя осознать свои реальные возможности и осмотреться в остающемся пространстве. И тут я сел прикинуть, что за карты оставляет нам природа для этой новой игры. Чревоугодие почти что полностью по счастью. Лишь теперь я с новой силой осознал, как было глупо и безжалостно записывать его когда-то в смертные грехи, лишая старость ее последнего утешения и развлечения. Недаром было сказано давно уже, а мной украдено и зарифмовано, что желудок – это орган наслаждения, который изменяет нам последним. Недавно я еще где-то прочитал, что некий российский жулик лечит грех гортонобесия. Так было названо стремление удержать во рту вкусную пищу. Дабы продлить от нее удовольствие. Кроме чисто анатомического невежества, гортань ведь место дыхательное и голосовое. Каким же надо быть ханжой садистом, человека-ненавистником, чтобы в это нас искоренять? Короче, слава Богу, давшему нам эту страсть пожизненно. Некто, оставшийся неизвестным мне, забыл выписать его имя, заметил утешительно и туманно. Вечер жизни приносит с собой свою лампу. Я закурил и сел сообразить. А что же это за лампа? Думаю, что догадался верно. Речь идет о неком ночнике, дающем сумеречный свет невозмутимого спокойствия. Так один мой пожилой дальний родственник сказал в ответ на паническое сообщение, что меня арестовали. Что страшного, посидит и выйдет, лишь бы не было войны. Столь же замечательно сказала старенькая Ирина Зеленая, собираясь ехать в Питер, Зиновию Герту. «Зямочка, я отвезу твое письмо, конечно, только ничего, что этот человек уже три месяца как умер». В старости такое благостное спокойствие, затмевающее пагубную остроту любых эмоций, к нам заявляется само, а как мучились древние стойки, чтобы воспитать его в себе заранее. Спасая душу от уныния, Вот уж действительно опасный для здоровья грех. Мой разум извергал идеи, как вулкан. Даже потери становились благом под натиском несокрушимой логики. Поскольку ясно, что единственный смысл жизни в самом факте зрячего существования, то старость – наиболее осмысленный период бытия, ибо она чиста от ослепляющего вожделения. Засловие нам осталось безусловно. Любопытство к миру – тоже. Более того, жить будет явно интересно от иллюзии, что все уже понимаешь. Плохая память – лучшее лекарство от уколов совести и едкого стыда за изобилие сделанных глупостей. Книг остается много более, чем можно прочитать. А сколько в воздухе витает мыслей, до поры мне не пришедших в голову. Я стал приободряться. Некий неотвязный вопрос теперь висел передо мной. О тех границах, кое следует себе заранее поставить. Я вспомнил, что уже наткнулся некогда на размышления об этом Джонатана Свифта, и даже смог их отыскать, и, сократив по личной мелкой мерке, выписал себе в тетрадь. Когда я состарюсь, то обязуюсь не водить дружбу с молодежью, не заручившись предварительно ее желанием, не быть сварливым, угрюмым или подозрительным, Не критиковать современные нравы, обычаи, а также политиков, войны и т.д. Не рассказывать одну и ту же историю по многу раз одним и тем же людям. Не скупиться. Не связывать свое мнение, давать советы лишь тем, кто в них заинтересован. Не болтать по много, в том числе и с самим собой. Не хвастаться былой красотой, силой, успехом у женщин и т.д не прислушиваться к лести, не быть самоуверенным или самодовольным, не браться за выполнение всех этих обетов из страха, что выполнить их не удастся. Строка последняя понравилась мне более всего, а пункты остальные перебрал я тщательно и вдумчиво. Я почти по всем оказался безупречным стариком. Мне так нетрудно это доказать, что даже неудобно несколько, однако надо. Никак я не могу и не хочу водить дружбу с молодежью. Ибо эти распущенные донельзя юнцы и знать не знавшие тех бедствий, что пришлись на нашу долю, эти наглые, упрямые, избалованные и сумасбродные мальчишки и девчонки, аж по самый зад залезшие в свои компьютеры, как они мне могут быть друзьями? С их безумными дискотеками и самоуверенной слепотой во всем, что в жизни важно и существенно. А это спесь, Они же меня в упор не видят. А когда случайно замечают, то один единственный вопрос они имеют. Как здоровье? Я столько мог бы рассказать им и предостеречь от множества ошибок. Только им это не нужно. Им охота ударяться лбом самостоятельно. И ради бога. А когда ударятся, я тоже их спрошу при встрече. Как здоровье? Тут они однажды моего хорошего знакомого, он лет на 20 меня старше, Вдруг спросили, не жил ли он при крепостном праве. Тоже мне вопрос. Не знаю, правда, что он им ответил, потому что неудобно спрашивать. А лично я уже не помню, жил он или нет. Какая уж тут дружба. То касается второго пункта, то я вовсе не сварлив и не угрюм. Но если что не так, я что, не должен это замечать? А если я заметил, то молчать? Я же не предмет домашней мебели. Я член семьи. И замечания я делаю приветливо и весело. Угрюм я не был никогда, хотя радоваться и смеяться просто нечему при нынешнем упадке всего, что может упадать. Я ничуть не подозрителен, к тому же, это живая осмотрительность бывалого и тертого ума. Все просто забывают, как часто я оказывался прав А молодежи, лишь бы клюнуть червячка, а будочки с крючком им думать не досуг. И неохота. Я же лично их ни в чем не подозреваю, кроме легкомыслия и слепоты, конечно. От кишения мыслей на лицо всегда ложится тень. Однако я думать обязан. Что там третье? Я не критикую современных нравов и обычаев. Они чудовищны настолько, что я их тихо презираю. То же самое относится к политикам. Уму непостижимо, как народ наш выбрал себе этих темных, и свои корыстных болтунов. Критиковать их – трата времени и сил. Их надо гнать грязной метлой. И я всегда могу обосновать свое к ним отношение. Не критиковать, а высказывать, что я думаю о них. На это я имею право. И не моя беда, а ихняя, что в голову приходят только бранные слова. Теперь насчет рассказывания одной и той же истории по многу раз одним и тем же людям. Конечно, это и назойливо, и глупо, и утомительно. А если эти люди сами просят? А если всплыли в памяти нюансы и детали, в дивном новом свете представляющие то, что было? А если так сейчас эта история созвучна теме разговора, что звучит как притча? И всегда в компании к тому же есть хотя бы один человек, который раньше этого не слышал. Значит, он не должен это знать лишь потому, что он отсутствовал все предыдущие разы, Где справедливость?